— Если б только я зарезал из того, что голоден был, — продолжал он, упирая в каждое слово и загадочно, но искренне смотря на нее, — то я бы теперь счастливый был, знай ты это, потому я и звал с собой тебя вчера, что одна ты у меня и осталась. — Куда звал?